Владимир Степанович Фамин, школьный наставник Золотухина, руководитель художественной самодеятельности. — А почему я должен был там оказаться? — Потому что там Высоцкий? — Да мало ли где меня не оказалось. Кстати, я бы и не хотел там быть, даже уже и по просмотру, и по всему случившемуся после смерти ВС, взрыву народной к нему любви и прочему. — По самой художественной ориентации, среде и условиям. Это вовсе не моя тема, не мой жанр и так далее, и никакого шарапова, тем более одного из бандитов, упаси меня, бог, играть, хотя это и моя профессия — играть, что не попадя. 27 сентября. Терпимость, мудрость, неназойливость — черты моего характера, обозначенные Владимиром Семеновичем Высоцким 28 июня 1970 года. 29 лет мне было. Денису год исполнился. В чем он увидел мудрость, где угадал терпимость и, что есть, неназойливость? И не есть ли для меня потери, что я мало был к нему назойлив? 14 ноября. Приезжал земляк Саша. Похвастался ему, что вышла новая книжка. Печали, смех моих крылечек. Москва. Современник. 1984». Подержал в руке, повертел. Буду ждать тиража. «Но от тебя ждут одной книги». — многозначительно сказал он о Высоцком. — Да, конечно. Кто, как не ты? Ведь ты знал его близко. Какое это, Саша, космическое заблуждение миллионов. И когда найдется хоть один серьезный литератор или психолог, вет душ человеческих который объяснит всем, что как раз от Золотухина и нельзя ждать такой книги и, более того, требовать с него такой книги, как нельзя сетовать на Данзаса, что он не посвятил остаток жизни своей жизнеописанию Пушкина, или от Белинского. Вместо того, чтобы писать об Онегине, накатал бы по свежим следам романчик об Александре, да тот же, простите, Лермонтов, чтоб кутить и стреляться, боже! Да что, Лермонтов! На руках, можно сказать, и на глазах Жуковского вырос победитель-ученик. Ан, нет же книги! Книгу возьмется написать лет через сто тынянов. Да что, к Пушкину ходить! Сколько было пишущие братья вокруг Есенина? Маяковского! И только хорошую книгу о поэте написала жена поэта, Надежда Мандельштам. Но это само по себе явление жертвенное как в смысле судьбы женской, так и судьбы жены и друга, и уникальное в своем роде как явление памяти, и единственное по литературному превосходству явление художественное в этом опасном жанре мемуаристики. Иными словами, зачем мне писать книгу о Высоцком, которого я очень плохо знаю, когда я хочу написать книгу о себе, которого знаю еще хуже, быть может, однако ж это я? Высоцкий сделал свое дело. Я хочу сделать тоже свое дело. Так или похоже, чтобы кому-то приставали с требованием книги о Золотухине. Я отдаю себе отчет в разности величин, но менять своего желания не под силу мне, человеку. 1985, 3 января. Теперь торопится ко мне турбин ВН, жаждет вытащить из меня какую-то информацию о театре, любимове Эфросе и разговорах вокруг. Владимир Турбин, литературовед, критик, писатель, доцент МГУ. А начал он с рассказа о двухтомнике Высоцкого, изданном в Америке. Высоцкий, песни и стихи, Нью-Йорк, литературное зарубежье, том 1, 1981, том 2, 1983. И что он ему не понравился небрежностью, неточностью, полуграмотными сносками и прочим. Потом он сказал, что читал книжку Володиного двоюродного братца Леонидова, где он свои коммерческие страдания в СССР чуть ли не за подвиги Геракла выдает. Леонидов. Владимир Высоцкий и другие. Нью-Йорк. Русское издательство. Нью-Йорк. 1983. Я сказал Вовке. И долго-долго что он ему сказал, и после этого Вовка сказал «да». 5 января. На двух сборищах сегодня гласно и властно председательствовала Крымова. На втором собрании по 25-му «Играть ли, и что просить у райкома, и что делать 25-го» я совершенно попал в ее замысел, вернее, в замысел, что передан от А.В. Во что бы то ни стало отмечать, и отмечать как праздник поэта, потому что он в этот день родился. Конечно, они боятся райкома. конечно, срыв вечер пятого повлияет на дальнейшую судьбу любого спектакля о Высоцком, кто бы его ни сочинял. Конечно, они хотят, чтобы все прошло тихо и, по возможности, красиво. 12 января. Никогда я ни со сцены, ни в печати не говорил такие слова «Мой друг Володя Высоцкий». Это не мое, не мои слова, не мои понятия, не мое отношение к нему. Оно измеряется другим чувством и выражается другими словами. 22 января. Эти пред Володины дни следует писать подробно, но я опишу их. Когда твой день, Володя, пройдет, помоги нам, Господи, провести его достойно. 23 января. Евтушенко, я просил его почитать Пушкина на вечере, голос народа, и он не хочет продаваться. Так он понимает свое участие в моем действии. Он не может уловить свою ниточку. Он не балерина, не музыкант что всю жизнь чужую музыку играет. Он свои стихи читать желает, а не Пушкина. 1 февраля. А вечер 25-го прошел замечательно. И даже э с бездарными своими тостами в 311-й комнате не испортил дело. И я даже теперь уже и рад, что еще раз все увидели, что он собой представляет. Мое слово, чем открыл вечер памяти. Ему сегодня исполнилось бы 47 лет. Хочу напомнить мысль Беллы Ахмадулиной. Дней для скорби у нас в избытке, а праздники редкие. Так вот сегодня на нашей улице как раз праздник. Дорогая Нина Максимовна, дорогой Семен Владимирович, позвольте мне от коллектива театра на Таганке, от всех пришедших сегодня, поздравить вас с днем рождения вашего сына, вашего Владимира Высоцкого. Вышли Славина и Бортник с цветами. День рождения поэта и актера, который вошел в наше сознание, в сознание сердца миллионов, как художественный и человеческий объединяющий пароль, от произнесения имени которого, и каждый из присутствующих тому многократный свидетель, от одного произнесения имени которого самые циничные и праздные лица становятся строже и осмысленнее. День рождения такого поэта, безусловно, есть праздник. Праздники разные и отмечаются по-разному. И хочется верить, что у нас сегодня случится не ярмарка вовсе, а светлое воскресенье. Мы выбрали форму посвящения. Мы решили в первой части нашего вечера не говорить впрямую о нем, а в честь его, в честь и славу поэта, актера и гражданина Владимира Высоцкого с просьбой разделить с нами сегодняшний праздник и поделиться в этот день своим искусством в честь поэта, мы обратились к самым разным деятелям нашей культуры, и, что крайне приятно и весьма знаменательно, мы ни от кого не услышали мало-мальски сомневающегося голоса. Откликнулись все. Более того, с большой, как пел Владимир, охотою. Это ансамбль «Виртозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова — Екатерина Максимова и Станислав Исаев, Михаил Жванецкий и Иннокентий Смоктуновский, Владимир Крайнев и Юлий Ким, Сергей Юрский и Булата Куджава и Алла Борисовна Пугачева. Во второй части с киноэкрана будет петь и говорить с нами Владимир Высоцкий. Итак, «Все в жертву памяти твоей, и голос лиры вдохновенной, и слезы, Девы воспаленной И трепет ревности Моей. Все В жертву памяти Твоей. Уважаемые музыканты, Мы начинаем наше посвящение. Займите, пожалуйста, свои места. Записка Эфроса из больницы Накануне. Валера и Толя. Анатолий Васильев. Мне Наташа рассказала о предстоящем Вечере в день рождения Высоцкого. Тут нужно, чтобы все было Сконцентрировано в ваших руках. Наташа всегда к вашим услугам. Десять раз продумайте стиль, порядок и так далее. Все должно быть слажено и красиво. Это можно сделать, когда руководят не все сразу, а только вы. С уважением, Эфрос. 4 февраля. В смысле организации вечера Юрский говорил о тетиве, которая была натянута и ни разу нигде не дрогнула. В общем, для меня это была большая победа в словах и в поведении. Я не смог уговорить Евтушенко прочитать «Высоцкому Пушкина». Но почему он не пришел? Маргарита позвала Смоктуновского. Маргарита Александровна Эскина завлить театра на Таганке при Эфросе. И он замечательно откликнулся. Но вышел и стал читать «Быть или не быть Гамлета». А часть кино с Володей началось с того, как он играет Гамлетой, тоже «Быть или не быть». Но у Высоцкого это звучит как «Жить или не жить».